Глава вторая Едва я поставила на парту сумку с учебниками, ко мне подлетело красное от волнения Лили. Корей глаза подруги горели от возбуждения, непривычно короткие волосы видентки стояли торчком. «Китти!» — девушка схватила меня за плечи и ощутимо тряхнула. «Ты не поверишь!» «Да вижу уже!» — искренне огорчилась я. «Твой папа настоял-таки на боевом факультете. Когда переводишься?» Нет, отмахнулась она и слегка наморщила свой аккуратный носик. Ну да, но это потом. И сверкнула глазами. С нами будет учиться настоящий эльф? Да? Я внимательно рассматривала мужское платье, которое приходится носить даже девушкам с боевого факультета академии. Прям такие самые настоящие. За уши дергали, волосы проверяли на магическое воздействие. Может, снова Виль отрабатывает магию иллюзий? «Да ну тебя!» — уронила она руки и возвела глаза к небу. Сложив ладони, вдохновенно прошептала. «Он такой красивый! Просто дух захватывает!» В аудиторию ввалилась стая косокурсниц. Девчонки окружили нас и наперебой загалдели. «Слышали про эльфа! Неужели правда?» «Я видела его!» — гордо вскинула голову Лили. «Это правда! Приехал из резервации, красив как эльф!» «В этот момент...» Двери снова распахнулись, впуская группу парней. Оливия, воскликнул один из вошедших, что с твоими волосами? Что с ними? Лили смущенно провела ладонью по голове, приглаживая непослушные вихры. Их нет, ехидно закончил Райли, и парни, поддерживая своего лидера, дружно захохотали. Оливия покраснела, а я с раздражением покосилась на Хама. Райли всегда нравился моей подруге. и еще десятку его фанаток, которым хвала Эгри, и я не принадлежу. Меня не привлекал ни томный взгляд его выразительных глаз, ни высокий рост, ни шикарная коса, доходящая до низа спины. «Лучше не иметь длинных волос», — громко заявила я, — «чем манер». Райли выгнул смыленную бровь и с усмешкой приблизился. Я посмотрела в его темные глаза и уперла руки в боки. Я ни в чем не уступала парню, И это его страшно бесило, а больше всего раздражало то, что в последней гонке мой Азун обошел его Факуфа на пол корпуса. Тебе не нравятся мои манеры? Нехорошо улыбнулся Райли, и я кожа ощутила воздействие его темной, как у всех представителей королевской крови магии. Меня обучали при дворце. Видимо, ты пропустил пару уроков. Выстроив защитный экран, я дернула уголком рта. Иначе не стал бы поднимать насмех будущего боевика. Это не только невежливо, но и опасно. Что, если к тебе, прямогинтуре, представят именно Лили? А разве мне нужна охрана? Навес на домной Райли вмиг ломает мою защиту. Я задохнулась от короткой вспышки боли. Ничего себе, как выросла Эгра Райли! Надо срочно изобретать новый кран, а то мне не поздоровится. А Брюнет не останавливался. Ощутив непреодолимое желание опуститься на колени, я изумленно вскинула глаза. Да ни за что. Поспорим, прищурился он. Улыбка его растаяла. Тебя давно пора научить проявлять больше уважения к королевской магии, Китти. Я сжалу кулаки, выстраивая новый экран, но он плыл, и игра рассеивалась. Райли, не надо. Виль положил ладонь на плечо друга. Скоро. «Алмиус придет. Ректору не понравится». Пшел прочь. Давя силой сквозь зубы, процедил парень. Я сопротивлялась изо всех сил и старалась найти выход, перебирала в памяти все защитные методы и уже подумывала над ответным нападением. Но нельзя. Райли — племянник его величества. Если упадет хоть капля драгоценной королевской крови, отвечать придется моему отцу». Под давлением силы подгибались колени, но я не переставала сопротивляться ни на секунду и с ненавистью смотрела парню в глаза. С каждым годом Райли становился все наглее и высокомернее. Знать не хочу, что за магнит из него получится. Мстить за победу в гонке? С трудом прошептала я. Это по твоему благородный поступок? Лишь указываю место, едва слышно ответил он. Своей будущей жене. От шока я едва не потеряла последние капли эгры. Жене? Так вот с кем отец хочет меня соединить. Доброе утро. Незнакомый голос прозвучал мелодией, от которой сердце замерло в груди. Меня зовут Шандатиль. В аудитории повесла тишина, в которой раздавалось лишь пыхтение упрямого Райли, который все еще пытался прогнуть меня своей силой. Девчонки же, застыв в изумлении, восхищенно рассматривали высокого белокурого красавца. Парни помрачнели как один, будто тени стали темнее при появлении яркого солнца. Эльф же ввел себя так, словно давно привык к всеобщему поклонению — Нечуть не смутившись от столь пристального внимания, неторопливо прошел в глубь аудитории, поставив на мою парту свою сумку из драконьей кожи, протянул мне руку. Будешь моей девушкой?、И、если до сих пор в аудитории стояла тишина, то сейчас, казалось, от изумления замерло все живое. Я взглянула в лицо парню и, ощущая волны его светлой эгреи, приняла ладонь. В этот же миг Райли отшвырнул к стене. И темная сила растаяла, освобождая меня. Выправившись, я растерянно осмотрела шипящего проклятия видента. Не заметив крови, выдохнула с облегчением, вроде не пострадал. Ощутив легкое пожатие ладони, я снова повернулась к эльфу. Он глядел на меня не моргая, словно ожидая ответа. Девчонки, оправившись от изумления, сбились в группке и перешептываясь, косились на меня с недоумением и завистью. Парни помогли Райли подняться и удерживали от вялых попыток доказать новенькому, кто здесь лидер. Впрочем, я понимала, что это лишь игра, возможность сохранить лицо после поражения. Шандатиль одним движением Эгры показал, что сильнее, и Райли добровольно не полезет в пекло. Открыто так точно. Но за унижение попробует отомстить, и с этого момента придется быть еще осторожнее, чтобы и самой не пострадать, и отцу не навредить». Вспомнив о брачном договоре, я невольно сжалась. Новенький продолжал буравить меня изумрудными глазами. «Стать девушкой светлого?» Сердце мое забилось быстрее при мысли, что одним словом я избавлюсь от всех проблем и при этом ничем не рискую. «Подумаешь, девушка, не невеста, не жена!» Улыбнулась эльфу. «Хорошо». И тут же шея Али Динела, будто только что моя судьба безповоротно изменилась и покатилась как камень с горы в темную бездонную пропасть. Я встряхнула это ощущение, передернув плечами. Это же светлый, что плохого может случиться?